Рота расслабилась. Полковник подошел к пришедшим и поинтересовался целью их визита. «Я отец Елизаветы Митрохиной. Она срочно нужна мне по семейным обстоятельствам». «Дело в том», — ответствовал полковник, «что девушка, сославшись на естественное недомогание, на занятиях не присутствует». «А где она может быть?» — спросил Мыкин. «Поди в туалете курит». — ответил полковник и отправился к своей роте. — Курит, значит, — расстроился Митрохин. — Значит, и наркоту потребляет. Друзья прошли по всем женским туалетам и только на пятом этаже обнаружили Елизавету Митрохину, которая вовсе не курила, а, сидя на подоконнике, приводила с помощью косметики свое личико в порядок. — Вы чего здесь? — Возрилась девушка на вошедших так, как будто это были звезды Голливуда. «Поговорить надо», — отчеканил отец. «Это о чем?» — поинтересовалась Елизавета, сковыривая с лобика прыщик. «Дома, что ли, не можем?» «Наркоту принимаешь», — с места в карьер бросился Митрохин. «Какую такую наркоту?» — сделала Елизавета круглые глаза. «Таблеточки с птичками». «Это противозачаточный и памп. Я говорила уже тебе». А в программе здоровья сказали, что это самый, что ни на есть, наркотик экстази. «Прям так и сказали», — переспросила Елизавета, и в ее девичьем голоске друзья услышали неприкрытую издевку. Митрохин, не раздумывая, по-отцовски отвесил дочери сочную оплеуху, размазав только что наложенную косметику. Елизавета тотчас завыла. — Чего вам от меня надо? Чего приперлись? — Какого черта ты сказала утром, что Ильясова видела? — закричал Митрохин. — Никого там не было в квартире. — Был, — выла девушка громко. — Я сама видела, и в прошлый раз он голый приполз. Чего вы мне не верите? — Доказательства нужны, — вмешался Мыкин. А кто пломбу на квартире сорвал сегодня?» «А черт его знает!» — пожал плечами Митрохин. «Так я вам и говорю, идиоты! Ильясов это был! Голый, без одной ступни и с пробитой головой!» Прозвенел звонок. И Елизавета, соскочив с подоконника, сказала, что ей надо идти, что она не потребляет наркотиков и что оба друга съехали крышами — припершись в техникум и набив ей физиономию. «Вот, пожалуй, своему парню!» — пригрозила девушка напоследок. «Он вам живо морды раскроит! Он мастер спорта по самбо!» До дома друзья добирались пешком. «Кончать его надо!» — внезапно проговорил Мыкин. «Кого?» — встрепенулся Митрохин. «Ильясова, Татарина». «Зачем?» «Жить не дает спокойно!» «Ты же сам говорил, если жив, то ничего нам не грозит!» «Кончать надо!» — повторил Мыкин мрачно и обреченно. После этих слов Митрохин поразмышлял о том, что не грех кончить самого Мыкина, источник треволнения и смуты, но тогда придется лишать жизни и татарина Ильясова, чтобы совсем не волноваться». Кончать так кончать, — согласился Митрохин, — по пиву. Друзья остановились возле ларька, набрав по две кружки балтики и из десяточек соленых бараночек. Засаду у Ильясова устроим. Сквозь икоту проговорил тепловик. По очереди дежирить будем, как-нибудь отловим и голову свернем. Митрохин одним глотком опустошил кружку и спросил, Каким способом убивать будут? А твоим ледорубам? — от чего ж моим? А чего не топориком по башке? Куда вернее? — Можно и топориком, — согласился Мыкин, посасывая бараночку. — Соль крупная! Неожиданно заорал он. — На соли, гады, экономите! — Не валуй, не валуй! — донеслось из ларька. — Сейчас милицию вызову! «Ты кому это сказал, морда?» Мыкин побагровел. Ему необходимо было снять напряжение, скопившееся за последние дни, и он, наклонив голову, словно рогами вперед, двинулся на ларек, в котором восседала жирная туша продавца. Митрохин испытывал ту же потребность, а потому присоединился к другу и плечо в плечо Они дошли до торговой точки и засунули в окошко свои жадные руки, стараясь достать сальную рожу торгаша. «Э-э-э!» донеслось из окошка. И не было в этом «э, «э» никакого испуга, а лишь предупреждение одно. «А ну, вылезай по-добру, по-здорову!» — наседал Мыкин и задергал выступление за ручку дверь ларька. «Хуже будет!» — заорал Митрохин. и шандарахнул в стену пяткой так, что в ней случился пролом. Неожиданно дверь открылась, из нее появился продавец. Надо сказать, что он действительно обладал жирной физиономией, которая покоилась на короткой шее, а та, в свою очередь, вырастала из могучих плеч шестидесятого размера. Они же были венцом могучего торса с большим, но твердым животом штангиста, а уж о ногах и руках говорить нечего. Трехлетние деревья. Продавец лениво сгреб в охатку бузатеров, обнял их. Сразу обоих изжал так, что, столкнувшись грудь о грудь, друзья почувствовали хруст своих костей и стремление пережатых внутренностей наверх, дабы найти себе выход изо рта. Оба заскулили от боли, но мужество не теряли. «Ты ж, сука, на соли воруешь!» — выдавил Мыкин. «А баранке надо нежной солью!» «Чего еще?» поинтересовался Ларешник. «Соду в пиво сыпешь чрезмерно», — добавил Митрохин. «Обнаглели вы, мужики», — беззлобно заключил продавец, и объятия его сделались крепче. В эту самую минуту, когда стало совсем плохо и больно, Мыкин изловчился и обеими руками врезал торгашу кулаками по ушам, так что у того в одночасье лопнули барабанные перепонки. Смертельные объятия распались, и озверелые друзья, подпрыгнув с двух сторон, заехали кулаками по пивной роже, каждый по своей скуле, отчего рожа вытянулась огурцом, а глаза ее завращались перископами. Не ожидая, пока противник придет в себя, Мыкин пустил в ход колено, нащупав им мужское достоинство. Не самое большое, но достаточное, чтобы выключить ларешника из сознания на полчаса. Друзья еще долго пинали распростертую в снегу тушу, пока не услышали песню милицейской сирены, а потому уретировались с места ресталища живо, как подростки. Прибывший милицейский патруль во главе с майором погасяном застал следующую картину. В снегу, раскинув здоровенные ручищи в стороны полюсов, с из ушей кровью, лежал обладатель мирового рекорда по толканию штанги от груди, тяжеловес Зюзин, славная фамилия которого была записана самолично Жечкой Жечковым в книгу рекордов Гиннеса. — Не сила нужна, — сделал вывод майор для Зубова, — а умение и наглость. Когда друзья удалились от места происшествия на приличное расстояние и отдышались от продолжительного бега, у них вновь состоялся короткий разговор. — Валим? — спросил Мыкин. — Куда? — не понял Митрохин. — Никуда, а кого? Ильясова. После удачной драки в жилах Митрохина протекал сплошной адреналин, и он без колебаний ответил «да». «Вот и хорошо. Засаду в квартире устроим. А если менты нагрянут?» «А чего им там делать?» «Они все, что надо, нарыли. А все-таки...» «Отвертишься как-нибудь», — подбодрил тепловик. «Скажешь, что тебе шуму соседа почудился. Вот ты проверить решил». «Это что ж...» — Я один в квартире сидеть буду, — возмутился Митрохин. — По очереди, — успокоил Мыкин. — Ты днем преимущественно, я по ночам. — Тогда ладно. Когда начинаем? — Сегодня и начнем. Друзья пожали на прощание друг другу руки, и каждый пошел своей дорогой.